Глава сорок первая. Жажда убийства. Минуло три дня. Макар вспоминал то время впоследствии с самыми противоречивыми чувствами. Он лично, забрав Лидочку, вместе с ней спешно отвез Клавдия Мамонтова в городскую больницу Бронниц, и там раненого срочно прооперировали. День Мамонтов пробыл в реанимации, а затем его по приказу полковника Гущина перевели в Центральный госпиталь МВД в Москву, на Октябрьское поле. Еву, доставленную скорой, тоже прооперировали в городской больнице Бронниц, и все дни после операции она находилась в реанимации под охраной полиции. Ее состояние оставалось тяжелым, и допросы откладывались. Макар, как и Гущин, за все три дня не сомкнул глаз. Тревога за Клавдию и огромная масса следственно-оперативных мероприятий, что навалилось моментально, заставляли его и полковника держаться из последних сил. Макар больше всего боялся, что Гущин после заплыва в холодной воде сляжет с температурой или с чем похуже, учитывая состояние его легких. Однако Гущин не слег. Макар, когда следочкой вез Клавдия Мамонтова в больницу, по дороге позвонил домой и попросил гувернантку Веру Палну немедленно привезти для полковника сухую одежду из его багажа. Старую гувернантку, кроме одежды, захватил еще и термос с горячим чаем и бутылку коньяка, разбавить чай. Следующим великим потрясением стали для Макара обнаруженные в костре кости скелета, о которых он узнал от полицейских. Это не человеческие останки, а наглядные учебные пособия для школ. Вынесли свой вердикт при осмотре вызванные на остров эксперты-криминалисты. Скелеты и череп изготовлены из полимеров, из пластика. Полковник Гущин оставил скелет на потом. Он был занят допросом Ивана Петровича Зайцева. Того вместе с сыном Василием и шофером доставили в управление. Зайцев-старший сидел в кабинете, укутавшись в шерстяное одеяло, которое ему дали полицейские. «Мужик, оказывается, намного крепче, чем мы о нем думали, Макар», заметил полковник Гущин. «Несмотря на свою болезнь, он сделал то, чего не смог я. Именно он остановил Еву. Если быть до конца честным, то именно он спас Адама от смерти. То же самое он объявил и самому Зайцеву-старшему, когда начал свой разговор с ним. «Вы спасли парня. Если бы не ваш меткий выстрел, расщепивший карабин, которым ваша жена так умело воспользовалась, она бы убила сына». «Я и представить себе не мог, какая она на самом деле», — тихо с содроганием ответил Зайцев-старший. Моя жена. Женщина, которую я любил много лет. Безумие, что разрушило ее личность, изменило ее до неузнаваемости. Ненависть, жажда убийства. «Как вы и так вовремя оказались на берегу?» Задал полковник Гущин самый главный вопрос. «Вася меня разбудил на рассвете. В ней себя от тревоги. Сказал, что ни Атьки, ни Евы нет дома а в моем кабинете сейф открыт, и оттуда пропал мой охотничий карабин. Ева украла ключи от сейфа из ящика моего стола», продолжал Иван Петрович Зайцев. «Я все понял, когда добрел до кабинета и увидел сейф, что она вооружилась и пустит карабин в ход, не задумываясь. Где она научилась стрелять? Я сам ее учил, я охотник, у меня и отец был страстный охотник». «Мы с Евой ездили в леса под Кострому, охотились на уток. Она неплохо била дичь. Я знал, если что, она не промахнется». «А как вы догадались, что надо ехать на залив к островам?» Полковник Гущин разглядывал смертельно больного мужчину, которого он прежде вообще не брал в расчет из-за его недуга, а тот появился столь внезапно и так резко поменял весь ход событий на острове. «Ева в последнюю нашу ссору кричала про логово, Грозилась, что выследит Адама, и упомянула про острова и про того несчастного ребенка, девочку, которую в апреле нашли утонувшей в яме. В ее больном мозгу все переплелось, она убеждала меня, что это Аська крадет детей и держит их в логове на одном из островов. А я вспомнил, как он сам мне говорил. Я его спрашивал, куда плаваешь на лодке, капитан? А он по озеру, иногда на залив, на острова. Он не скрывал от меня. У нас с ним всегда были хорошие отношения. Он не искал у меня защиты от материнской паранойи. Он слишком гордый парень и независимый. Тем более он понимал, что мне не так много остается жить. И не грузил меня проблемами. Иван Петрович Зайцев потер рукой лицо. Когда я увидел, что карабин исчез, а их обоих нет дома, то... Я решил действовать сам. Я думал, что искать их надо сначала именно на островах. От нашего дома до них рукой подать. Новые больны, как у вас хватило сил? Вася был со мной. Иван Петрович Зайцев глянул на Гущина. Мой сын, он мне помог. С ним надежно. И он не отговаривал меня. Он сам было схватился за карабин. Надо же было спасать Атьку. Речь шла о жизни мальчика. Но разве я мог позволить сыну стрелять по своей жене? Зайцев-старший умолк. За такое все равно суд. Даже если адвокаты квалифицируют стрельбу как самозащиту при крайней необходимости. Но это месяцы следствия и судебных тяжб. К тому же неизвестно, как все повернулось бы на месте. Он фиговый стрелок, мой Вася, в отличие от меня. Он мог убить Еву или попасть по неопытности в Адьку, или вас застрелить. Нет, я должен был все сделать сам. Это был мой долг, мой последний долг в этой жизни. А вы как считаете, полковник? Я считаю, что вы поступили правильно, как муж, как отец, как мужчина. Долг вы свой выполнили и парня спасли. Полковник Гущин смотрел ему в глаза. Если вам будет от этого легче, знаете, у вашей жены ранение не смертельные, ее жизни уже ничего не угрожает. Но ей предстоят долгие годы лечения в закрытой психиатрической больнице специального типа. Кроме покушения на жизнь сына и причинения тяжких телесных повреждений сотруднику полиции, мы подозреваем ее в совершении еще двух убийств. Той несчастной девочке, найденной в яме смерти которой она так настойчиво и безумно обвиняла Адама. «Она отводила подозрения от себя?» — хрипло воскликнул Иван Петрович Зайцев. «Нет, то было не убийство, а трагический несчастный случай, и он не имеет никакого отношения к событиям, о которых я сейчас говорю». «А тогда кого же еще убила Ева? Вам знакома некая Анна Лаврентьева?» — спросил полковник Гущин. «Нет, кто это?» А Евгений Лаврентьева? Впервые слышу. Ваша жена никогда не обсуждала с вами то, что произошло с ней в роддоме, когда Адам появился на свет. Ее в последние месяцы терзали бредовые идеи. Она постоянно их рассказывала и мне, и Васе, и прислуги. Говорила, что во время родов у нее произошла клиническая смерть, и якобы именно Атька ее вызвал еще младенцем. Как к подобному относиться всерьез? У вашей жены, возможно, психоз Капгра, но это установит лишь судебно-психиатрическая экспертиза. В любом случае домой ваша жена уже не вернется. А на мои похороны? Ее отпустят? Спросил Иван Петрович Зайцев с кривой горькой усмешкой. Полковник Гущин сам настоял, чтобы его не задерживали, а отпустили домой под подписку о невыезде. Но никто и не возражал. Даже следователь СК. Обстоятельства стрельбы на острове говорили сами за себя. Макар вспоминал, как они после долго беседовали с Василием Зайцевым. Тот подтвердил слова отца, что это он разбудил его. «Я встал отлить», — объяснил он по-простому. «Иду мимо кабинета. Дверь нараспашку и сейф открыт. Меня как током шарахнуло. Все, как вы и предупреждали, меня сбылось». Но клянусь, я сам забрать ключи никак не мог. Отец, хозяин дома, пока жив. Как бы я ему объяснил? А Ева просто взломала замок ящика в его столе и украла ключи. Оружейный сейф у нас как шкаф, там механический замок. Я думал, папа из кровати-то не поднимется. Он такой слабый. А он встал. Попросил разбудить нашего шофера, чтобы тот ему тоже помогал идти. И мы поехали втроем. Я поразился, какой он, мой отец. Он все взял на себя». И после этого разговора полковник Гущин вновь повторил Макару, что Зайцев-старший оказывается намного физически здоровее, чем им представлялось раньше, и, может, еще поживет на свете. Макар ответил, что Зайцев-старший поражен до глубины души той жаждой убийства, которая скрывалась в Еве до поры до времени. А может, она, эта жажда крови, была в ней изначально? Вот вам и ответ, Федор Матвеевич, на сомнение Клавдии нашего. В чем ее мотив для убийств Лаврентьевых? Не только психоз, но и ее патологическая жажда убивать. На острове она проявилась наглядно и страшно. Она едва не убила Мамонтова. Если бы не первый выстрел ее мужа, она бы прикончила и сына, и вас. И даже лишенная ружья она пыталась задушить Адама. Убивать была готова голыми руками. А значит, могла в тех двух наших случаях воспользоваться и ножом, и тяжелым предметом, которым она оглушала сестер. Любое оружие она использовала. Так в ней силен безумный инстинкт, жажда крови. Штурм ГЭС, когда на ее глазах гибли члены их секты и ее любовники, сломал ее психику. А сама она готовилась принять яд. «Насчет тяжелого предмета», — заметил задумчиво полковник Гущин, — среди канистры из которых адам на глазах твоей дочки поливал свой костер с пластиковым школьным скелетом криминалисты обнаружили небольшой ломик надо узнать откуда его приволок на остров наш непредсказуемый принц жаба спросил макар у меня к нему масса вопросов федор матвеевич не только этот в любом случае расследование в отношении евы не будет полным пока мы не найдем частного детектива с которым она общалась подытожил Гущин. «Если бы лишь Ева о нем твердила, я бы, возможно, щел ее выдумкой или интерпретацией воображения, утверждение, будто она якобы к какому-то детективу обращалась, пользуясь данными, которыми снабдил ее Василий Зайцев. Однако то, что детектив, наводивший справки в родильном отделении, существует на самом деле, вам с Клавдием подтвердила заведующая Полонская, лично с ним беседовавшая по телефону. «Значит, детектив – не очередной миф Евы. Однако пока на след его мы так и не напали. Все агентства, которые мои сотрудники уже проверили, дают отрицательный ответ. Нет там никакого частника по имени Андрей Григорьевич. Хотя он мог назвать вымышленное имя. Но зачем? Это была его рутинная работа – навести справки в интересах клиентки за плату. Ничего архисекретного». «В любом случае мы обязаны его найти, потому что именно детектив – главное связующее звено между Евой и прежней заведующей родильным отделением Анны Лаврентьевой. Для следствия необходимый факт – доказать их связь через детектива». «Может, она нам сама теперь что-то скажет, когда ее из реанимации в палату переведут?» – спросил Макар. «Ты на нее особо не рассчитывай». И Макар нехотя согласился. Слишком много непонятного и неразгаданного еще оставалось в этом запутанном деле. Хотя главная опасность Ева была уже, к счастью, нейтрализована. А матери Макар желал говорить с сыном. Да он и не скрывал, к Адаму у него накопилось много вопросов. И не только из-за ночного похищения Лидочки. Хотя теперь Макар и в этом не был до конца уверен. Не похищение, но совместный добровольный побег на острова. Его маленькая дочка не выступала в роли жертвы в ночных событиях. Нет, она, оказывается, играла в них весьма активную и самостоятельную роль. Он осознал это, едва лишь заговорил с Лидочкой. Он не делал скидки на ее малый возраст. Его дочка умна не по годам и независима в своих поступках и симпатиях. Так и вышла с чертовым принцем-жабой, навязавшимся на их голову. Макар горячо убеждал полковника Гущина отправить парня к себе домой, пока в доме Зайцевых хозяйничала полиция, проводя обыски. Не стоит оставлять Адама в Бродницком УВД в кабинете под присмотром сотрудника розыска. Лучше отослать его к нам под присмотр гувернантки и горничной. Он и Лидочка оба должны сначала отойти от стресса, от шока. Макар не считал, что совершает ошибку, отправляя ночного похитителя к себе домой он поступил так после того как по дороге в больницу клавдий борясь со слабостью от потери крови шепотом рассказал ему что открылось ему у костра как сама лидочка бросилась бесстрашно защищать принца жабу и как схлопотала удар ногой от безумной евы как они стояли у костра адам держал ее на руках да и макар помнил как адам усадил его дочку в лодку и оттолкнул от берега спасая от матери а сам остался, вызывая ее ярость на себя. Дома, в присутствии всех домашних и сурового полковника Гущина и молчаливый Августы, он начал свой собственный, отцовский мужской разговор с принцем Жабой. Час отца. Гнев отца. И снова вспомнил Клавдия, глядя на Августу, настороженно созерцавшую Адама. Как Клавдий шептал ему «Рисунки». Августа мне показывала свои рисунки еще раньше. Создание в лодке со змеиным хвостом вместо ног. Я его счел тритоном, но это не античный образ, а эдемский червячок. Помнишь, как назвал нам ребенка Ева Сектант? Макар, Август обладает редким даром предвидения событий. Мы и прежде с подобным ее даром сталкивались. Разве ты не помнишь? Не считай, что у меня сейчас лихорадочный бред от раны. «А задумайся, ты же ее отец». Макар перед их мужским разговором не поленился заглянуть сам в рисунки старшей дочери и отыскал в ворохе картин Августы тот самый ее рисунок. И его поразила одна деталь. Нет, не странные глаза Эдемского червячка, желто-золотистые огни, и не змеиный хвост вместо ног, а то, что у нарисованного Августой персонажа был обнаженный торс. Адам, снявший свою толстовку и отдавший ее гущину для перевязки раны Клавдии Мамонтова. Полуголый пятнадцатилетний подросток, которому полицейские, как и его отчему, выдали казенное одеяло, чтобы завернуться в него и согреться. Таким, закопченным в одеяле, он и явился на полицейской машине в дом на озере. Как полицейские к нам его привезли, мы с Машей сразу напоили его горячим чаем. «От еды он сначала наотрез отказался», — докладывала Макару гувернантка Вера Пауна. «Я отправила его в душ, он же весь грязный. Дала ему вашу, Макар, чистую толстовку и спортивные брюки. Потом вы Лидочку домой вернули и уехали к полковнику на весь день. А они, дети... Я с них глаз, конечно, не спускала, но у них свой особый мир. Лидочка от мальчика просто не отходила, и Августа с ними была все время». Я, как вы и просили, про ночное похищение с ними не разговаривала. Они пообедали, затем сидели на веранде. Мальчик с Лидой говорил на английском. У него великолепный английский и хорошо поставленное произношение. «Он не по возрасту харизматичен», — шепнула гувернантка взволнованно. Он рассказывал девочкам сказку, я так поняла своего собственного сочинения. «Где ты раздобыл скелет?» — спросил Макар Адама, начиная свой «Час отца» моя бабушка была директором гимназии адам сидел на диване в гостиной они все расположились напротив него и только одна лидочка угнездилась рядом цепко ухватила его за руку ее крохотная ручка тонула в его крупном худом кулаке это нам известно она преподавала биологию когда в гимназии шел ремонт и меняли оборудование она забрала мертвяка домой я ее упросил он прикольный скелет Наглядное школьное пособие для уроков биологии не выдержал, вмешался полковник Гущин. Ага, ему полсотни лет, по нему еще мой прадед Школеров учил. А когда бабушка умерла, и она, не мать моя, заставила меня переехать, и они с отчимом нашу квартиру продали, я забрал коробку с скелетом на память о моей прошлой жизни. Единственная вещь, которую я взял с собой. Нет, вру, еще бабушкины книги и учебники. Потом сам собрал мертвяка заново, как конструктор анатомический. «А зачем ты тогда скелет сжёг на костре, раз так трепетно хранил, как памятную семейную реликвию?» — спросил Макар, покосившись на лидочку. Она внимательно слушала. Что она понимала в свои четыре года? «Перформанс! Сюрприз твоей дочки!» Адам в упор глянул на Макара. «Как в старой сказке, верные друзья пытаются спасти друг друга». Она меня от проклятия злой ведьмы, суки безжалостной. А я ее... «От чего ты собирался спасать мою дочь? Взвился Макар. От заброшенности и одиночества. Я тебе раньше объяснял, папаша. Не злись на меня, так уж вышло. Это судьба. Мы с ней встретились, как в сказке. Через пятнадцать лет ей стукнет девятнадцать, и я вообще на ней женюсь. Чего? Макар хотел подняться. Полковник Гущин удержал его. Тихо, тихо, продолжаем разговор. Она еще маленькая, пусть растет кроха. Я ее буду оберегать и защищать, когда тебя нет. А тебя вечно дома нет, папаша, насколько я успел заметить. Тебя вечно где-то носит. И старшую твою немую я стану теперь опекать. Можешь на меня целиком положиться. Адам вещал спокойно. И не было наглости или вызова в его словах. Они звучали, как нечто решенное, само собой разумеющееся. Так лишь в сказках бывает. Все, что с нами случилось. Ну, считай, что сказка стала явью. И продолжение следует. Через пятнадцать лет я приду и попрошу у тебя ее руки. Сначала-то мне надо с собой разобраться. Заслужить твою дочку. Размечтался. Ты больной, что ли, совсем? Макар уже не знал, злиться ему или иронизировать, или рукой махнуть. Но как на подобные заявления может махнуть рукой отец? «Скажи еще, что я странный парень. Я это уже сто раз слышал». Адам усмехнулся печально. «За то, что мы уплыли с твоей дочкой на остров ночью, я прошу у тебя прощения. Можешь меня отлупить. Я бы никогда ее не забрал, если бы знал, что она, не мать, явится туда с ружьем. Я не думал, что до такого дойдет. Или нет, вру, думал, конечно, что она меня прикончит». Но не в эту ночь, позже. Что у меня еще есть время пожить? А дочку твою я бы никогда не подверг опасности. Я бы лучше сам погиб. Ты лодку оттолкнул, с ней, я сам на берегу остался. Я помню, заметил полковник Гущин. Поступок мужественный, мужской. И как это все в тебе уживается, а? Я вот не пойму, чего в тебе больше, добра или пакости разный. Ты сам объяснить нам не хочешь, а? Мы все здесь собрались, слушаем тебя. «Ты другом дочери Макара себя считаешь. Желаешь быть в его доме своим человеком. Ну тогда объясни нам, что ты такое и кто ты такой?» «Отродье», — Адам снова криво-печально усмехнулся. «Сын тьмы. Разве вы не слышали, что она орала, когда стреляла? Сдохни, отродье». «Твоя мать психически больна», — ответил полковник Гущин. «Домой она уже не вернется, наверное, никогда». Тебе надо подумать, как ты сам теперь будешь жить. И все же, в чем заключался твой перформанс с костром и скелетом? Спросил Макар. Казнь. Казнь? Гори, ведьма, гори. Мне твоя дочка сказала, если ведьмы ищут твоей смерти, давай ее вместе убьем. Нанесем удар первыми, так это называется. Я подумал, девочка запомнит яркий перформанс и позже, когда она вырастет, и мы продолжим нашу дружбу. Мне будет легче ей объяснить, почему моя мать меня ненавидела. Я же должен буду это ей как-то объяснить. Иначе она поверит вам, взрослым, что я гад последний. Ища Диада. Взрослые умеют лгать и убеждать. Я сам себе сто раз задавал вопрос, за что моя мать, то есть она, за что она меня возненавидела? Что я такого сделал? А ты забыл? Удивился Макар. Что я забыл? Адам отбросил с глаз светлую челку. Жест принца из сказки. Как напугал ее до смерти ночью. И, возможно, испуг для ее нездоровой психики после перенесенной болезни стал триггером ее безумия. Когда ты притащил своих жаб к ней в спальню ночью и чуть ей голову совком не проломил. Адам паник. «Что молчишь? Отвечай», — приказал сурово полковник Гущин. «С этого ведь все началось у вас в доме» ваш семейный кошмар». Я швырнул совок не в нее, а в стену. Я взбесился. Она меня унижала, по-всякому оскорбляла, что я дерьмо полное. Разбила мою приставку игровую, я психанул. Жаб я тогда принес, чтобы ее напугать. Я их еще раньше купил на рынке у узбеков. Хотел сделать себе террариум домашний. «Купил, как и жабу в золотой короне с нитками». «Да я не обратил внимания даже на эти чертовы нитки!» — воскликнул Адам. Он взволновался. «Ну что же, и вы мне не верите, что я садист, что ли? Или шизик, как она, не мать? Я хотел сделать вашей младший подарок, но поверьте мне хотя бы в этом!» «Ладно, с жабы проехали», — тихо сказал Макар. «Только ты, если моих детей оберегать собрался, завязывай со своим инфантилизмом и пофигизмом, понял?» «Понял», — Адам глядел на него как скажешь. А ты крутой, папаша. И тот ваш высокий здоровый мент, тоже крутой. Как он у костра с этой сукой схватился, раненый, меня защищая? Как он? Выкарабкается. Клавдий у нас парень сильный. Выйдет из госпиталя, еще тебе ноги переломает за твои ночные перформансы и художества. Он не мы с полковником, либералы. Он человек действия и церемониться с тобой не станет. Усек? Усек. Адам слегка притих. «Ну, а что ты все-таки сотворил с собаками-алабаями?» После паузы спросил Макар. «Каким образом в бегство их обратил?» «Ультразвуковым отпугивателем». «Отпугивателем?» Адам встал, направился к подоконнику, где в пакете лежали сложенные горничной Машей, его грязные от сажи речной и речной тины спортивные брюки. И достал из кармана небольшой черный предмет. Пластину с индикаторами размером в полладони. Он отдал ее полковнику Гущину. «Черт возьми!» Тот лишь покачал лысой головой. «А мы-то!» «А я-то вообразил невесть, что!» «Век живи, век учись!» «Отчему на презентациях зарубежные партнеры раньше уйму новинок гаджетов дарили», объяснил Адам. «У нас дома разных штук таких дофига. Отчим большой их любитель». «Прогресс не стоит на месте, Федор Матвеич», утешил полковника Макар. «Он и сам был обескуражен». «Элементарно, Ватсон, а они не догадались». «Удивительно, порой легче поверить в нечто невероятное, чем найти очень простое и рациональное объяснение событиям и фактам», подумал Макар с запоздалым сожалением. «На твоем острове среди канистр мы нашли ломик», вспомнил полковник Гущин. «Увесистый, ты где его достал себе?» «Из дома взял? У нас таких штук в кладовке тоже полно. Это для сборки мебели используют на фабрике» и гвоздодеры, и всякая разная арматура. «Значит, на рынке с собаками ты тоже устроил перформанс?» не отступал Макар. Алабай по-прежнему не давали ему покоя, и он хотел разобраться до конца. «Типа того», — Адам кивнул. «Ты пытался спровоцировать драку мигрантов?» Макар помнил свое прежнее утверждение и добивался ясности. «Драку? А зачем мне нужна была драка?» Адам искренне удивился. У них на рынке и так каждую ночь разборки. Полиция глаза закрывает. Я просто хотел испытать, как работает гаджет, отпугиватель. Надо же узнать, каково его действие. А если бы отпугиватель не сработал? Пан или пропал? Адам снова усмехнулся и глянул на Лидочку. Смелость проявляется в поступках, эксперимент всегда таит риски. Так еще моя бабушка говорила. Дерзость наш девиз. «Ты совершенно безбашенный тип», констатировал полковник Гущин. «Слушай меня, пацан, пора тебе браться за ум, взрослеть. Тот жестокий страшный урок, что преподала тебе жизнь, пусть он не пройдет даром. Насчет матери твоей Евы, ты ее, конечно, ненавидишь, и сейчас ты в своем праве. Я не могу тебя разубедить, потому что у нас к твоей матери тоже немало вопросов. Но пройдут годы, И тьма, что поглотила ваш дом, расточится. Ты станешь взрослым мужчиной. Возможно, тогда ты переменишь свои суждения и о ней, твоей безумной матери, тоже. Знаешь поговорку? Сначала в детстве мы своих родителей любим безоглядно. Потом в отрочестве и юности мы их судим. Порой очень строго. Но проходят годы нашей жизни, и мы меняемся. Мы родителей прощаем, даже если они редкие негодяи, убийцы или несчастные больные создания. Я готов ее простить сейчас, ответил Адам. Казнь состоялась, мой костер догорел дотла, кости стали пеплом, и зло побеждено огнем, светом. Вы говорите, она больная, я должен это принять, да? Но все равно я бы хотел понять для себя лично чтобы впоследствии в нашей взрослой жизни внятно объяснить ей, Адам кивнул на тихую серьезную Лидочку. «За что же мама меня так возненавидела?» Это началось и развивалось по спирали, будто затмение на нее нашло. Каждый новый день приносил нам с ней все больше и больше ненависти, словно ее что-то подталкивало извне. Что-то на нее влияло.